Холодно рози в снегу. На севани снег в три вершина. Вытащил горный рыбак расписные лазурные сани. Сытых форелей усталые морды несут полицейскую службу на известковом дне. А в Иривании и вычме от зимы весь воздух выпила огромная гора. Ее бы приманить какой-то окориной И льдуткой приручить, Чтоб таял снег во рту. Снега, снега, снега На рисовой бумаге. Гора плывет к губам, Мне холодно, я рад.